клейкая лента горела. Его робот развалился, превратившись в грудку дымящихся запчастей. — Еху! — воскликнул Кол. Он никогда не принимал близко к сердцу наставления папы о том, что победитель должен быть милосерден. Хэвок, охваченный хаосом волк Кола, резко проснулся, когда ему на шкуру упала искра и громко залаял. — Эй!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 Лишь Аарон и Тамара, Джаспер де Винтер и отец Колла знали правду, что Кол был перерождением Константина Меддена, но без всех его воспоминаний, и очень бы хотелось в это верить, без его склонности к козлу. Раз теперь все считали Константина мертвым, а друзьям Колла не было никакого дела до его тайны, Кол мог наконец вздохнуть свободно,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 а ты выглядишь так, будто собрался в католическую школу». Аарон заглянул через раздутое из-за подплечника плечо Колла и поморщился, прочтя сообщение. «Ну что?» — спросил Аустер. «Можем подклеить скотчем штанины. Сделаем их короче. Или...» — сделал встречное предложение Кол, «Мы можем поехать в другой магазин и не выставлять себя на посмешище перед всей ассамблеей».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 оглядывался по сторонам и растерянно улыбался, а укола заныло на сердце. «Здесь наверняка будет еще хуже, чем в Джей Эл Даймс». То, что предполагалось как нечто забавное, начало вызывать уколы легкую тошноту. Он знал, что его отец, мягко говоря, эксцентричен, и его это никогда особо не волновало, но было нечестно примеривать этот эксцентричный образ еще и на Аарона».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 Костюмы прятались в глубине зала за столиками с непонятными музыкальными инструментами из латуни и жидиитовой чашей, полной ржавых ключей. Все здесь очень напоминало магазинчик Алластера сейчас и вновь, разве что с потолка свисали пальто с меховыми воротниками и шелковые шарфы, тогда как Алластер специализировался на более индустриальном антиквариате.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 Ваша очередь. Она отдала каждому по сложенному костюму, кремового цвета для Аарона и голубо-серого для Колла. Под цвет твоих глаз, Кол, добавила Миранда, судя по всему, очень довольная собой, и Кол, и Аарон натянули предложенные костюмы поверх своих шорт и футболок. Женщина захлопала в ладоши и знаком предложила им посмотреть в зеркало. Кол уставился на свое отражение. Он плохо разбирался в одежде, но этот костюм был в пору и не выглядел чудовищно. В нем он даже казался немного старше, как и Аарон. Светлая ткань оттеняла их загар. «Это для какого-то особого случая?» — спросила Миранда. «Можно и так сказать», — в голосе Алстера слышалось удовлетворение. «Им будут вручать награды».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 за правое дело, но тем самым они станут в чем-то ближе к Константину Меддену. Алстер тряхнул ключами, выводя Колла из задумчивости. — Идемте, — позвал он. — В ассамблее не любят, когда их почетные гости опаздывают. Хэвэк проводил их до двери, после чего сел и тоненько заскулил. — Можно он поедет с нами? — спросил Колла отца, — когда они выходили из дома. «Он будет себя хорошо вести, и он тоже заслуживает награду». «Исключено», — отрезал Алстер. «Потому что ты не знаешь, как он поведет себя по отношению к ассамблее?» — спросил Кол, хотя тут же сосомневался, хочет ли услышать ответ. «Потому что я не знаю, как ассамблея поведет себя по отношению к нему», с суровым выражением лица ответил Алстер. после чего вышел за порог, не оставив колу другого выбора, кроме как последовать за ним.